Часть вторая. Глава первая. Промышленная дипломатия. Когда Эмиль объявил отцу, что плотник нашел себе освободителя, и когда отдал ему отчет в употреблении своего дня, господин Кардане сделался задумчив и в течение нескольких минут хранил молчание, столь же загадочное, как паузы и вздохи маркиза Буагибо. Но наружная холодность этих двух человек — не могла условливать между ними никакого сходства в характере. У Маркиза она вся происходила от инстинкта, привычки и бессилия, тогда как промышленник приобретал ее сильным направлением воли. У первого она зависела от мешкотности и трудности мысли, у второго, напротив, служила завесую и уздою для излишней стремительности мыслей. Словом, у господина Кордане она была притворная — Это было заёмное достоинство, роль, принятая для первенства над другими людьми. И пока оказался холодно важным, он тревожно рассчитывал последствия и средства гнева, готового вспыхнуть. Таким образом, когда печальная нерешительность господина Буагибо оканчивалась несколькими таинственными односложными словами, обмачивая спокойствие господина Кордоне, скрывала угрозу, которой взрыв отсрочивал он по произволу, но которая рано или поздно разражалась в словах точных и значительных. Можно сказать, что жизнь одного питалась могучими проявлениями, между тем, как жизнь другого истощалась в подавляемых ощущениях. Господин Кардане очень хорошо знал, что убедить сына было нелегко, а устрашить его крутостью и угрозами невозможно. Он слишком часто натыкался на этот энергический характер – Слишком испытал его силу сопротивления, хотя до толи это было лишь только в мелких детских шалостях, и потому знал, что прежде всего надлежало внушить сыну прочное почтение. Он тщательно избегал ошибок в его присутствии и наблюдал за собою чрезвычайно внимательно. «Ну, батюшка, разве вы недовольны тем, что бедному Жану посчастливилось?» сказал Эмиль. «И разве не одобряйте, что я поспешил...» отвечать на добрые намерения его Избавителя. Я ручался за ваше содействие, и пусть недоверчивый плотник научится знать вас, уважать и даже любить вас». Все это одни слова», — отвечал господин Корданне. «Надо сейчас же написать об нем. Мой секретарь занят, но я надеюсь, что ты не откажешься занимать иногда его место в случае нужды». «О, от всего сердца!» — вскричал Эмиль. «Пиши же, я буду тебе диктовать». Господин Кордане продиктовал несколько писем, исполненных усердия, участия к виновному и составленных с редким духом приличия и достоинства. Он даже предлагал свое поручительство за Жана Жаплу в случае, что, впрочем, невозможно, говорил он, если господин Боагибо, предупредивший его намерение, не устоит в своем слове. Когда письма были подписаны и запечатаны, он велел Эмилию отправить их тотчас же с нарочным и прибавил «Теперь я исполнил твою волю. Я прервал свои занятия для того, чтобы твой любимец не терпел ни малейшего замедления. Я пойду работать. Через час мы сядем обедать, и потом ты побудешь с матерью, которую целый день оставляла одну. Но уже вечером, когда рабочий окончит свое дело, надеюсь, ты будешь принадлежать мне, и я поговорю с тобою о серьезных вещах». «Батюшка, вы сами знаете, что я принадлежу вам не только нынешний вечер, но и всю мою жизнь», — сказал Эмиль, обнимая его. Господин Кордане был доволен собою, что не поддался первому движению досады. Этим он возвратил себе всю власть над Эмилем. Вечером, когда завод был заперт и рабочие распущены, он ушел в ту часть сада, куда не достигло наводнения, и долго прогуливался один, размышляя о том что сказать этому ребенку, которым так мудрено было управлять он не хотел призывать имели до тех пор пока сам не почувствует что совершенно овладел собою лихорадочная усталость следствие дня проведенного в заботах и распоряжениях вид опустошения еще представлявшееся глазам его и может быть также состояние атмосферы все это не очень способствовало утешению нервического раздражения, столь обычного в господине Кордане. Температура претерпела такой внезапный и такой жестокий переворот, что не могла не быть расслабленную и необычайную. Тепловатый воздух оттягчен был густыми парами, как в ноябре, хотя время стояло летнее. Но это был не свежий и прозрачный осенний туман, а скорее какой-то удушающий чад, поднимавшийся от земли. Аллея, где прохаживался промышленник, — Окаямлялась, с одной стороны розовыми кустами и другими роскошными растениями на другой стороне ее были только обломки нанесенные и нагроможденные в беспорядке огромные камни пригнанные волнами и начиная от этой точки где остановилось наводнение до самого русла реки несколько десятин сада покрытых черным илом и испещренных красноватыми полосами песка представляли вид какого то американского леса опустошенного и вполовину снесенного разливом Огайо или Миссури. Молодые деревья, опрокинутые как попало, переплетались стволами и ветвями в лужах стоячей воды, не могших протечь сквозь эти случайные плотины. Прекрасные растения, смытые, загрязненные, тщетно усиливались приподняться и лежали выли, между тем как другие, насыщенные влагою, уже распустили, на полусломленных ветках своих роскошные и пышные цветы. Их сладкое благовоние боролось с солоноватым запахом листы земли, и когда слабый ветерок колебал туман, эти благоухания и зловония странно сменяли друг друга. Тысячи лягушек, как будто упавших с дождем, квакали в тростнике ужасным образом, и шум завода, которого еще нельзя было остановить и которого колеса вертелись по пусту нагонял на господина Кардоне судорожное нетерпение. Между тем, соловей свистал в уцелевших кустарниках и приветствовал полную луну с беспечностью любовника или артиста. Повсюду была смесь счастья с унынием, безобразие с красотою, как будто могучая природа смеялась над потерями, разорительными для людей, ничтожными для нее, которой нужен был только ясный день да свежая ночь, чтобы вознаградить их. Несмотря на усилия Кардане сосредоточить мысли своей на семейных делах, его поминутно тревожила и развлекала забота о денежных интересах. «Проклятый ручей», — думал он, невольно вперяя взоры в поток, катившийся гордо и насмешливо под его ногами. «Когда же ты откажешься от невозможной борьбы? Я сумею оковать и смирить тебя. Еще несколько камней, еще несколько железа, и ты потечешь узником в границах которые рука моя тебе начертит. О, я сумею обуздать твою несмысленную силу, предусмотреть твои прихоти, подстрикнуть твою медленность и сокрушить твою ярость. Гений человека должен остаться здесь победителем слепого мятежа природы. Двадцать лишних рабочих, и ты почуешь узду. Деньги, все деньги. Одной маленькой горкой золота можно удержать горы воды. Весь вопрос во времени и сроке. Надо, чтобы мои изделия поспели к определенному дню, и тогда вздержки вознаградятся. Один месяц бездействия и уныния может все погубить. Кредит — пропасть, которую надо рыть без устали, потому что на дне ее сокровища прибыли. Станем рыть. Все рыть. Глупец и трус тот, кто останавливается на пути и позволяет понапрасну пропадать своим начаткам и предначертаниям. Нет-нет. «Вероломный поток, женские страхи, лживые прорицания завистников, вы не устрашите меня, не заставите меня отступиться от моего дела, когда я употребил на него столько пожертвований, когда пот стольких людей уже пролился даром, когда мой ум уже потратил столько усилий и предприимчивость моя породила столько чудес. Эта вода или умчит труп мой, или послушно понесет сокровища моей промышленности». И в болезненном напряжении воли господин Кардане топал ногою о берег в каком-то бешеном энтузиазме. Между тем он вспомнил, что из его собственной утробы вышло препятствие страшнее для его будущности, нежели потоки и бури. Сын его мог всему помешать или, по крайней мере, все разрушить в один день. Какова бы ни была жесткость и ревнивое самолюбие человека, он никогда не может быть доволен, трудясь для одного себя, и нет капиталиста, который бы не жил в будущем через свои семейные связи. Кардане чувствовал в сердце дикую любовь к сыну. О, если бы он мог переделать эту непокорную душу, отождествить Эмиля с свою собственную личностью, какой гордостью, какой уверенностью наслаждался бы он. Но сын, одаренный превосходными способностями ко всему, что не составляло цели для отца, Казалось, развил в себе систематическое презрение к богатству и надлежало найти какой-нибудь сустав, какое-нибудь уязвимое место, чтобы впустить в него эту ужасную страсть. кардана знал, какие струны следовало потрясти. Но мог ли он столько насиловать и изменить натуру собственного ума и собственного таланта, чтобы не произвести никакого диссонанса? Инструмент был нежен и вместе могуч. Малейший недостаток гармонии в системе, которую он собирался излагать, встретил бы судью внимательного и прозорливого. Словом, надлежало, чтобы Кардане, человек гордый и гибкий вместе, но в котором привычка господства брала верх над привычками хитрости, вступил в страшную борьбу с самим собою, задушил в себе всякое порывистое движение и заговорил языком убеждения, которого не разделял совершенно. Наконец, чувствуя себя спокойнее и считая себя достаточно приготовленным, он велел позвать Эмиля и воротился ожидать его на то же место, где перед тем предавался долгому и тяжелому раздумью. «Итак, — батюшка, — сказал молодой человек, взяв с нежностью его руку и очень взволнованный, ибо чувствовал приближение минуты, в которую должен был узнать, что возьмет верх в его сердце, сыновняя любовь, или страх и прицание Я совершенно готов почтительно выслушать объяснения, которые вы мне обещали. Мне 21 год, и я чувствую, что становлюсь человеком. Вдолго мешкали освободить меня от закона безмолвия и слепой доверенности. Сердце мое покорялось сколько могло, но рассудок мой начинает говорить очень громко, и я жду вашего родительского голоса, чтобы согласить их. «Я уверен, что вы хотите теперь это сделать», и отворить мне ворота жизни, потому что до сих пор я только мечтал, ожидал и искал. Я плавал в странных сомнениях и уже много страдал, не смея вам сказать о том. Теперь вы меня излечите. Дадите мне ключ от лабиринта, в котором я блуждаю. Укажите мне на будущее время дорогу, по которой я пойду с радостью. Счастлив и горд буду я, если в силах буду идти по ней рядом с вами. Сын мой. — отвечал господин Кардане несколько смутясь этим приступом, полным сердечной теплоты. — Ты привык там, у себя, к напыщенному языку, которым я не умею говорить. Такая манера объясняться не годится, потому что ум воспламеняется и заносится, а потом вскоре заблуждается в избытке чувствительности. Я знаю, ты меня любишь и веришь мне. Ты знаешь, что я люблю тебя безраздельно и что будущность твоя — Единственная цель, единственная мысль моя. Будем же говорить рассудительно, холодно, если можно. Обозрим наперед твою краткую и счастливую жизнь. Ты родился в довольстве, и, как я трудился прилежно, то богатство разостлалось под твоими ногами так скоро и так натурально, по-видимому, что ты его и не приметил. С каждым годом увеличивался объем твоей будущей карьеры — И едва ты вышел из детства, как я уже помышлял о твоей старости и о судьбе детей твоих. Ты обнаружила счастливые наклонности, но все еще к одним пустым искусствам, к предметам забавы, к рисованию, музыке, поэзии. Я должен был унимать и унимал развитие в тебе инстинктов артиста, когда увидел, что они угрожали взять верх над более нужными и более серьезными способностями. Создавая тебе состояние, я создавал тебе обязанности. Изящное искусство ⁇ благодать и богатство бедняка. Но богатство требует сил покрепче, чтобы нести тяжесть обязанностей им, налагаемых. Я рассматривал самого себя, видел, чего не доставало в моем воспитании, и думал, что мы должны взаимно пополнить один другого, потому что по закону крови мы несем ответственность одного предприятия. Я знал промышленные теории, которым посвятил себя. Но, не искусившись в практике с ранних пор, не изучив специально своего призвания, достигая только инстинктом и чем-то вроде гадания до решения вопросов геометрии и механики, принужден был впадать в ошибки, пускаться по ложным путям, обманываться то своими, то чужими мечтами, наконец терять, кроме денежных сумм, дни, недели, целые годы, словом, время самый дорогой из всех капиталов. Поэтому я желал, чтобы ты выучился этим наукам, вышел из коллегии и чтобы, несмотря на молодость, принудил себя к головоломным трудам. Скоро ум твой принял направление, удалявшее тебя от моей цели. Изучение точных наук пристрастило тебя, вопреки моей и твоей собственной воле, к естественным наукам, и, ударяясь в боковые пути, ты помышлял только об астрономии и предавался грезам о мирах, в которые мы не можем проникнуть. После борьбы, в которой не я был сильнейшим, я велел тебе бросить эти науки, ибо не мог навести тебя на здоровые и полезные их приложения. Отрекшись же от мысли сделать из тебя механика, я приискивал, чем бы ты мог быть мне полезен. Когда я говорю «мне полезен», то, надеюсь, ты не ошибаешься насчет смысла слов моих. Мое состояние было твоим. Я должен был образовать тебя для дела, которое, вероятно, скоро истощит мою жизнь в твою пользу. Это в порядке вещей. Я счастлив тем, что исполняю свою обязанность и буду ее исполнять вопреки тебе, если уж так суждено нам. Но рассудок и отеческая любовь не должны ли были побуждать меня сделать тебя способным, Если не к увеличению, по крайней мере, к сохранению и защищению этого состояния. Мое неведение в законодательстве сто раз предавало меня в руки несведущих или коварных советников. Я бывал добычу этих питомцев ябеды, которые, не имея ни истинного знания, ни здравого понятия о делах, требуют слепой покорности от клиентов и вредят их важнейшим интересам по глупости, упрямству, самоуверенности ложные тактики, пустым тонкостям и тому подобное. Я думал, что при ясном и быстром разуме, каков твой, ты мог бы в несколько лет изучить право и составить себе довольно верное понятие о подробностях судопроизводства, так что никогда не нуждался бы ни в каком руководителе, ни в каком советнике, ни в каком, пуще всего, поверенном, кроме самого себя. Я отнюдь не желал сделать из тебя ритора, адвоката, актера судебных мест повелел тебе записаться на курсы и держать экзамены ты обещал мне все это что же батюшка разве я ослушался разве я не сдержал слово сказал эмиль удивясь что господин кардане говорит с таким пренебрежением о ремесле которого почетности блеск всячески выхвалял когда надо было уговорить сына вступить на это поприще эмиль отвечал промышленник «Не хочу делать тебе упреков, но ты имеешь страдательную и апатическую манеру повиноваться, которая в раз хуже ослушания. Если бы я мог предвидеть, что ты напрасно потратишь время, я немедленно бы придумал что-нибудь другое. Потому что, говорю тебе, время — капитал капиталов. А вот целые два года твоей жизни прошли, и ты ничего не сделал для развития своих средств, то есть для своей будущности». «Я, однако, утешаюсь противным», — сказал Эмиль, улыбаясь полукротко и полугордо. «Я могу вас уверить, батюшка, что много занимался, много читал, много думал. Не смею сказать, много приобрел во время своего пребывания в Пуатье». «О, я очень хорошо знаю, что ты читал и чему научился, Эмиль. Я заметил бы это уже по твоим письмам, если бы даже не знал через своего корреспондента». Признаюсь тебе, вся эта прекрасная философская, метафизика, политика, экономическая наука есть, по моему мнению, вещь самая пустая, самая вздорная, самая химерическая, самая смешная, чтобы не сказать, самая опасная для молодости. Твои последние письма заставили бы меня, как судью, помирать со смеха, если бы как отец я не чувствовал смертельного огорчения, увидев окончательно, что ты сел на нового конька, И собираешься опять парить в безвоздушных пространствах, я решился призвать тебя к себе, или на время, или навсегда, если не успею тебя образумить. Батюшка, вы более печалите мое сердце, нежели оскорбляете мое самолюбие. Очень может быть, что я не согласен с вами, однако же готов выслушать ваше опровержение на все мои верования. Но когда в первый раз в жизни я ощутил потребности, нашел силу, и злить в грудь вашу все свои мысли и все движения, вы отвергаете меня с иронией. Это очень больно и огорчает меня больше, нежели вы полагаете. В твоем детском огорчении больше гордости, нежели ты думаешь. разве я не отец, не лучший друг твой? Разве я не должен говорить тебе истину, когда ты ошибаешься, и возвращать тебя на прямую дорогу, когда ты блуждаешь? Полно. Бросим тщеславие. Оно неуместно между нами. Я ценю твой ум больше, нежели ты сам, потому что не хочу допускать его портиться от дурной пищи. Выслушай меня, Эмиль. Знаю, что у нынешних молодых людей мода ставить себя законодателями, философствовать обо всем, преобразовывать учреждения, которые переживут их, изобретать верование, общество, новую мораль и прочее, прочее. Воображению льстят эти вздоры, они очень... Невинны, если недолго длятся. Но надо покидать их на школьных скамьях, и прежде чем разрушать общество, надо узнать и изведать его. Тогда скоро заметишь, что оно все таки лучше нас, и что всего благоразумнее покоряться ему с умением и терпимостью. Ты уже столько вырос, что не должен тратить свои желания и размышления на пустой предмет. Я хочу, чтобы ты привязался к действительной положительной жизни, вместо того, чтобы истощаться в критике на законы, которые нами управляют, ты изучил их смысл и приложение. Если же напротив это изучение приводит тебя к реакции и вражде против истины, надо его оставить и постараться найти какое-нибудь полезное занятие, к которому ты чувствуешь себя способным. Теперь мы сошлись объясниться и решить дело. Брось пустые декламации, брось Этические дифирамбы на небо и людей. Бедным кратковременным созданием нам ли исследовать свою судьбу, предшествовавшую нашему появлению на земле, или долженствующую за ним следовать? Нам никогда не решить этой загадки. Наш религиозный долг трудиться здесь без отдыха и удаляться отсюда безропотно. Мы обязаны отчетам в своем труде поколению, которое нам предшествует и нас образует, равно как и тому поколению, которое следует за нами и которое мы образуем. Оттого-то семейные узы священны и составляют неотчуждаемое наследие, вопреки вашим прекрасным теориям, в которых я никогда не мог добраться толка, потому что они незрелы, и человеческому роду нужны еще века, чтобы он их принял. Отвечай мне, что ты намерен делать? «Решительно не знаю», — отвечал Эмиль, изнемогший от всех этих слов, произнесенных. С самоуверенную и бесчувственной легкостью. Вы так смело рассекаете вопросы, которые мне надо, может быть, и решать целую жизнь, что я не в силах за вами следовать в вашем пламенном стремлении к неизвестной цели. Вероятно, я так слаб и ограничен, что не могу находить в собственной деятельности награду или поощрение за столько усилий. Я не чувствую к ним никакой наклонности. Люблю труд ума и любил бы труд тела, если бы один служил другому для приобретения сердечного довольства, но трудиться для того, чтобы приобретать, а приобретать для того, чтобы сберегать, или чтобы еще приобретать, до тех пор, пока смерть положит предел этой безотчетной жажде, все это для меня лишено смысла и привлекательности. Во мне нет ни одной способности, которой можно было бы воспользоваться для такого употребления. Я не родился игроком. Страстная игра на повышение и понижение курса фортуны не произведет во мне ни малейшего ощущения. Если мои порывы и одушевления не более как пустые мечты, недостойные ума серьезного, если нет вечной истины, идеала, который можно и должно носить в душе, чтобы поддерживать себя и направлять между зол и неправд настоящего, то я более не живу, ни во что более не верю. Я готов умереть для вас, батюшка». Но жить и бороться подобно вам и вместе с вами для такого труда у меня нет ни твердости, ни сил, ни ума. Господин Кардане затрепетал от гнева, но воздержался. Не беззумысла вызвал он так неловко негодование и сопротивление сына. Он хотел заставить его выговорить все свои мысли. Хотел так сказать, ощупать его энтузиазм. Когда по горькому тону и отчаянному выражению молодого человека он увидел, что дело было точно так серьезно, как он опасался, то решился обойти препятствие и маневрировать таким образом, чтобы возвратить себе прежнее свое влияние на сына.